Глава восьмая. Сталкеры проспекта. Командира сталкеров звали Шрам. Остальные представляться не стали, только здоровяк с пулеметом коснулся двумя пальцами виска и пробурчал что-то неразборчивое. «Так это выжнется, а завалили!» Первым делом спросил Шрам, бегло осмотрев двоих спасенных. Сергей не понял смысла вопроса, хотя интонация сталкера показалась ему уважительной.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 С притворным безразличием ответила Полина, но, кажется, никто из сталкеров не заметил, как натянуто прозвучал её голос. Впереди показался, похожий на нарус среди нагромождения бетонных плит подземный переход. И шагавший впереди своего отряда Шрам облегчённо выдохнул. Ну, кажись, дошли. В нору пролезали по очереди, иначе в отверстие было не протолкнуться. Сначала Сергея удивило, почему сталкиры с проспекта не расширили себе проход. Но, оказавшись внутри, понял, что лаз сделан таким узким специально. Крупным монстром таким, как трёхметровому ужницу с его огромными когтями, здесь было никак не пробраться. Палина, которую Сергей пропустил вперёд, ждала его с другой стороны завала. Здесь было уже достаточно просторно. Еще одно доказательство того, что жители проспекта сами забаррикадировали вход на свою станцию. Шрам дождался своего последнего бойца, после чего вновь построил сталкеров в колонну и повел отряд к уходящей под землю бетонной лестнице. За лестницей оказался длинный и темный туннель, выложенный со всех сторон каменными плитами, когда-то давно наверняка радовавшими глаз. а сейчас покрытыми слоем пыли, сажи и копоти. Воображение вновь сыграло с Сергеем злую шутку. Прежде, в основном по рассказам забредших в рощу челноков-торговцев, он представлял проспект самой чистой и ярко освещенной станции во всем метро, не считая, конечно, Сибирской. Здесь обосновались электрики, которые, в отличие от жителей Маршальской, добывали столько электроэнергии, что...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 но наткнулся на массивную фигуру пулеметчика, который успел поставить на пол свое громоздкое оружие и теперь держал его у ноги, придерживая за ствол. Увидев растерянность на лице Сергея, он добродушно пророкотал. «Дезактивация! Поганая процедура, хотя и необходимая. Да ты расслабься, можешь даже присесть. Это надолго».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 Вырвалась полоска света, и пулеметчик, прервавшись на полуслове, хлопнул его по плечу. «Давай, твоя очередь!» Сергей послушно втиснулся в щель и сразу попал под бьющие откуда-то сверху тугие струи горячей воды. «Тряпку свою сними!» — крикнул ему вслед пулеметчик. Сергей стащил с лица размокшую повязку, иначе та свалилась бы сама. Но что делать дальше, совершенно не представлял.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 И не принуждённо, даже беззаботно улыбалась. Полина, как и прошедшая дезактивацию сталкеры, уже успела снять противогаз и теперь с любопытством разглядывала их изумлённые физиономии. Самым ошарашенным выглядел Шрам. Его лицо даже вытянулось от удивления, отчего уродливый багровый рубец, протянувшийся через левую щеку от виска до подбородка, стал ещё заметнее. На Сергея никто и не смотрел. Всё внимание окружающих досталось девушке. Он стал протискиваться к ней, но какая-то девчушка лет 5 с торчащими в разные стороны короткими косичками прошмыгнула у него под ногами и подскочив к Полине, как-то уж очень серьёзно спросила: "Тёть, а ты правда жница убила?" Полина широко улыбнулась малышке: "Правда. Так и мы и надо." Объявила девочка. «Он моего папу задрал!» Улыбка померкла на Полинином лице, а девчушка, наоборот, задиристо прищурилась. «И тебе совсем-совсем не было страстно?» «Ещё как было!» Полина присела и прошептала девочке в самое ухо так, что услышала только та, и стоящая рядом Сергей. «Чуть не описалась!»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 Это здоровяк пулемётчик вышел из деактивационного душа. Увидев Полину без противогаза, он вытаращил глаза и повторил уже неоднократно звучавшую сегодня фразу: "Ну вы пацаны даёте". После деактивации сталкеры направились в станционный бар, позвав с собой Сергея с Полиной. Стоило им только заговорить о идее, Сергей понял: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 Не менее душистый аромат шёл и от котла с бобовой похлёбкой, приправленной кусочками копчёной свиной грудинки. На гарнир ко всем этим деликатесам предлагалась разваренная картошка. Конечно, тушёные и жареные грибы, разнообразная зелень и... Сергей сначала не поверил своим глазам. «Свежие зелёные огурцы».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 Вся компания, включая Сергея с Полиной, переместилась в указанном направлении. Задержавшемуся у барной стойки здоровяку пулемячку свободного места не нашлось. Но он недолго думая забрал стул от соседнего столика, согнав оттуда допивающего чай мужичка, и нагло уселся рядом с Полиной, отодвинув от неё Сергея. За встречу Громогласно объявил он, выставив на столик увесистую литра на полтора, а то и больше бутыль самогона. Сразу стало понятно, что заставило его задержаться у бар. Сталкеры оживились. "О, вот это правильно, молоток барян", послышалось с разных сторон. Даже Шрам добродушно кивнул.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 Это пронзительный взгляд Полины, который она метнула в него из-под нахмуренных тонких бровей. Нет. Последним оказалось покатившееся по полу кружка. Подкатившееся к горлу тошнота заставило открыть глаза. Перед глазами оказалась железная спинка кровати и мятая подушка в серой застиранной наволочке. Постель, что ли?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 Ну хотя бы смог рассмотреть своего провожатого. И надо же было такому случиться, чтобы им оказался новый знакомый Борис. А ведь я как раз к тебе шёл, заметил Борис, встретившийся со соловеллым взглядом Сергея. "Ко мне", выдавил Сергей. Фраза вышла короткой и малопонятной, но он решил, что Борису хватит и этого. Хватило.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 А я честный сталкер, а не какая-нибудь туннельная крыса. Вижу, ты на неё имеешь виды, поэтому предлагаю по-честному. Завтра поутру выходим в город, и кто первым завалит монстра зубатого или упыря, здесь в развалинах и тех, и других порядком, тому палинка и достаётся. Идёт. Сергей отвернулся к стене. Смотреть на неё было приятнее, чем на сытую и довольную ряху Бориса. «А чё молчишь? Сдрейфил?» – усмехнулся тот. «Я ведь могу твою девку и без этого забрать. Просто так!» «Забирай!» – ответил Сергей. «Чё?» «Никакая, она не моя, так что забирай!» С мрачной решимостью повторил он и, стараясь больше не встречаться с Борисом взглядом, вышел из туалета.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 Но внезапно прямо перед ним взорвался огромный пузырь, и брызнувшая оттуда горячая кровь залила его с головы до ног. Звали монстра. Данёсся откуда-то из гущающейся темноты голос Бориса. "Вали, вали, вали!" подхватило эхо голосом дрона, и со всех сторон раздался утробный нечеловеческий вой.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 Впрочем, не трудно было догадаться, к кому он обращается. Он же пацан, жизни не видел, а тебе нужен настоящий мужик, вроде меня. Ты со мной горе знать не будешь, заживём. Борис засопел, и с того ж угла послышалась возня, оборвавшаяся хлёстким ударом. "Ты что?" голос Бориса сорвался на визг. И аж серьёзно. Ой, извини, не поняла, без тени смущения сказала Полина. А я-то дура пошутила. Но если хочешь, могу и серьёзно ответить. Пару секунд Борисович умило молчал. Потом послышался скрип кроватных пружин. Видимо, отвергнутый ухажёр поднялся на ноги. Хлоп бы с приветом. Да если хочешь знать, твой парень сам от тебя отказался.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 Потом вытащил из-под подушки и принялся натягивать смятую куртку. Мне только умыться надо, вспомнил он. Шрамки в нолы вместе с Полиной направился к двери. Сергей бросился за ними, в попыхах запнулся за ножку кровати и чуть не упал. Ему удалось удержаться на ногах, но сдвинувшаяся кровать угрожающе заскрипела. Шрам сделал вид, что не заметил этого, а Полина обернулась и сердито покачала головой.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 ни никогда и парни не видели, отвечая. Комендант тяжело вздохнул и по стариковски сутулил плечи, что сразу прибавило ему ещё лет 10. А хоть кто-нибудь из наших может об этом что-нибудь знать, как думаешь? Никто, внезапно сказала молчавшая до этого Полина.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 Комендант и Шрам обменялись выразительными взглядами, но Сергей не обратил на это внимания. «Так давайте спросим у него!» – воскликнул он. «Спросить, конечно, хорошо бы!» – покачал головой Николай Степанович. «Да только нет больше у нас Вольтера, потеряли мы его!» «Погиб?» – растерялся Сергей. «Бандиты похитили!» – ответил за коменданта Шрам. «Бандиты?» "Вон диты с площади, соседи наши дорогие, чёрт бы их всех побрал. Сталкер Хмора цыкнул сквозь зубы, и столько в этом звуке было ненависти и злости, что Сергею даже стало не по себе. Окопались на соседней станции, базу себе там устроили. Со всейл метро Требяк к ним стенулось. Караваны грабят сталкеров и торговцев данью обложили. Поначалу и к нам лезли" «О, правда, после того, как мы левый туннель обвалили, больше не лезут». «О, вернее, не лезли», — поправился он. «А сейчас, видно, снова силу набрали, раз начали людей похищать». «А как же это случилось?» — опешил Сергей. Он спрашивал о том, как допустил Союз появления на соседней станции базы бандитов. Но Шрам понял его вопрос буквально. «Да очень просто!» Налетели ночью над резиной на южный дозор, устроили по льбу. Но пока наши с налетчиками разбирались, несколько человек пробрались на станцию. Прямо на платформе скрутили вольтера, да и утащили с собой. Мы уж только потом поняли, что налет и стрельба для отвлечения внимания затевались. Сергей на это только молча покачал головой. Если бы охранной станции руководил отец, такого бы не случилось. В отличие от него Полина сдерживать себя не стала и презрительно хмыкнула. Шрам не обиделся, видимо, ожидал такой или подобной реакции. Ну да, я понимаю, наша вина, вздохнула. Так никто же не ожидал. Я и сейчас не могу понять, на хрена бандюга нам учёный понадобился? Ладно бы ещё выкуп за него потребовали, так нет? А как же союз? возмущённо воскликнул Сергей. Неужели руководство союза позволяет бандитам безнаказанно похищать своих граждан? Сталкер с комендантом снова переглянулись. Вот ты, Вальтер, так же говорил. вздохнул Николай Степанович. Да он им был как кость в горле, добавил Шрам.